Глава 6 Наследие древних. «Нам туда», – произнес Волков, указав на коридор справа. Двое стоящих впереди солдат кивнули и развернулись к проходу. Огонь факелов осветил довольно широкий и высокий туннель под уклоном, уходящий вниз, и гладкие черные стены без единого рисунка и иероглифа. Служивые двинулись по нему без особого страха, разгоняя тему впереди себя сияющими факелами. Какое-то время шли молча, каждый погруженный в свои раздумья, как вдруг раздался легкий скрип, и Владимир тут же понял, что камень под ногами у одного из солдат опустился, и сработала ловушка. И в самом деле служивый с факел вдруг скрикнул, источник света выпал из его рук, и все увидели, как из ступней у молодого парня показались блестящие металлические колья, которые тотчас раскрылись, словно цветки, и вновь опустились вниз, пригвоздив ноги солдата к каменному полу. Бедолага бешено заверещал, наклонился и попытался разжать острые металлические пальцы, но не тут-то было. Хитрая ловушка древних пришила его к полу, намертво а еще через секунду раздался скрежет сверху. С потолка сорвался тяжелый каменный блок и обрушился на бедолагу солдата, раздавив его в лепешку. Кто-то из товарищей погибшего жалобно простонал, кто-то начал креститься. «Боже, какой ужас!» – скричала Аманда и закрыла лицо руками. Глядеть на то, как из-под каменного блока в стороны расходится лужа крови, оказалось довольно противно и девушке даже показалось, что ее сейчас вырвет. «Это еще цветочки», — зло прокаркал Владимир. «Цветочки?» Лицо Дрейка передернулось. «Почему ты не предупредил нас об этой опасности?» «Я не могу помнить все ловушки», — пожал плечами волков. «В прошлый раз мы ее благополучно миновали, а в этот раз не повезло. Всякое бывает». «Всякое, говоришь», — зарычал Дрейк. «Тогда вот...» Ты и пойдешь первым, чтобы прояснить память. Я? Да, оскалился английский лорд. Иначе я пущу вперед мисс Фокс. Владимир взглянул на побелевшую от страха девушку, во все глаза взирающие на безображенный труп солдата и нехотя вздохнул. Хорошо, но мне нужна моя шпага. Не дождешься, отрезал Алистер. Тогда ружье, можно и незаряженное, произнес Владимир. Чем-то ведь я должен простукивать пол. И учти, Дрейк, если я погибну, не доведя тебя до гробницы, то самостоятельно ее ты точно никогда не найдешь, поскольку она скрыта как раз от таких, как ты. Английский лорд лишь поморщился, но все же велел солдатам разрядить одну из ружей и отдать его Волкову. — А теперь веди, — приказал Алистер, — и смотри, не заведи нас в ловушку. Учти. «Жизнь мисс Фокс зависит теперь от твоей податливости, мой непокорный друг!» Владимир хмыкнул и развернулся к тьме, скрывающей путь. «Все это я уже видел», — подумал он, закрывая глаза. «С прошлого раза здесь ничего не изменилось, и этой дорогой я уже однажды прошел». Он вдохнул полной грудью, и картинки пути стали всплывать в его памяти, будто это было только вчера. Каждый метр коридора стал вырисовываться в сознании молодого дворянина, будто на чистом листке бумаги. Вот начерталась каменная дорожка у стены, вот определились первые ловушки и безопасные пути, всплыли проходы и арки вплоть до самой гробницы. Владимир выдохнул и открыл глаза. «За мной!» – сказал он и уверенной походкой двинулся по опасному коридору. Следом потянулись и остальные, впрочем, держась от Волкова на предусмотрительно безопасном расстоянии. В туннеле повисла тишина, все молчали, лишь шарканье шагов и тление факелов разносились по мертвому пространству. И вдруг загробную тишину нарушил тихий скрип опускающегося камня. Владимир отскочил к стене, и вовремя, прямо перед ним блеснула молния, а затем раздался вскрик. Волков обернулся и понял, что это была вовсе не молния, а арбалетный болт, торчащий из плеча, орущего благим матом солдата. «Да стой ты, дурень!» – закричал Орлов и постарался помочь служивому, но тот извивался, словно уж на раскаленной сковороде. «Миша!» Но призыва о помощи и не требовалось, поскольку здоровя Потапов уже обхватил покалеченного служивого сзади, Солдат постарался вырваться из стального зажима борца, но это поистине оказалось неосуществимо. Орлов подскочил к раненому и схватился за арбалетный дрот, но бедолага лишь сильнее заорал и задергался. «Вот же гадская стрела!» – вырыгался Алексей. Острея застряло. Если его тянуть, то только делать рану еще шире. «Хитро придумано!» – усмехнулся Дрейк. Дрот не прошил его насквозь, а застрял, чтобы жертва... Если рана кажется, несмертельной, еще долго мучилась перед смертью. — Но что же делать? — спросил мистер Фокс. — Нельзя же оставлять в нем эту штуку. А оперировать мы не можем. У нас ведь нет никаких инструментов. — Дайте-ка я попробую, — произнес Волков и подошел к стонущему солдату. — Только держите его крепче. Это уже Потапову. Здоровек кивнул. И тогда Владимир вдруг силой надавил над рот, да так сильно, что наконечник вылез из спины жертвы. Служивый вновь закричал матом, помянув всех родственников проклятого дворянина до седьмого колена, а затем вдруг потерял сознание. — Ты что, совсем спякил? — возопил Михаил. — Все равно ничего лучше вы бы не придумали, пожал плечами волков. Зато теперь вы можете извлечь эту гадость из его тела. «Только рану потом перевязать не забудьте!» «Без тебя знаем!» – огрузился Потапов и принялся возиться с раненым. Владимир не стал больше ничего говорить, а отошел в сторону и уставился во тьму, будто к чему-то, прислушиваясь. Тем временем Михаил заканчивал работу, он вынул дрот и тщательно перевязал рану, хотя кровотечение до конца это не остановило. Но на больше раненому рассчитывать не приходилось. Трэйк бы все равно не позволил, а скорее пристрелил бы бедолагу прямо тут, на месте. Наконец, его привели в чувство шлепками по лицу. Выглядел тут неважно, был напуган до безумия и периодически постановал. — Хватит с ним возиться! — прикрикнул Алистер. — Движемся дальше! И они вновь тронулись в путь, разгоняя тьму впереди себя огнем факелов. И вот на их пути повстречалась первая — «Развилка». «Нам направо», — произнес Владимир. «И не наступайте на порог. Там ловушка». «Какая?» — спросил Дрэк. Справа пламя сверху, слева — души серной кислоты, — ответил Волков. «Ого во как!» — даже присвистнул Орлов. «Да, чувствую, жарко вам здесь пришлось в первый раз. Ты даже не представляешь, насколько...» Недобро усмехнулся Владимир и двинулся дальше. Все вновь потянулись за молодым дворянином, осторожно ступая по его следам. Новый коридор оказался точно таким же, как и предыдущий, такие же гладкие стены из идеально подогнанных друг к другу черных каменных блоков, и он тоже уходил вниз, только уже под более сильным уклоном. Спустя какое-то время Волков вдруг остановился. Память бережно, хранившая каждый метр пути в гробнице, напомнила ему, что впереди очередная ловушка. Владимир осветил пол и вдруг заметил, что одна из плит впереди имеет более широкие зазоры по бокам, нежели остальные. «И как я раньше не замечал этого?» – подумал молодой дворянин и перешагнул через камень, что сбрасывал сверху подвешенное на цепи лезвие. «Сюда не наступайте!» – приказал Волков. Спутники так и поступили, обогнув проклятый камень и вновь двинулись дальше – Пока на их пути не встретилась новая развилка, состоящая уже из трех ответвлений. Куда теперь? спросил Дрейк. Направо, ответил Владимир. Опять направо? переспросил Генри Рой. Это что, какая-то система? Вы правы, профессор, кивнул молодой дворянин. Верный путь это и есть правильный, то есть тот, что ведет направо. А колесица какая-то получается. Почесав затылок, сказал Потапов. — И вовсе нет, — произнес мистер Фокс. — Теперь я понимаю, что означали слова у входа в пирамиду. Это был ключ к пути. Пройдет лишь смиренный пред богами, то есть праведник, что выбирает правый путь. Какие же хитрецы были эти древние. Но как же ловушки, отец? — спросила Аманда. — Они ведь везде и на нашем правильном пути, как выразился мистер Волков. Многие ловушки можно обойти, если быть смиренным, — произнес Владимир. То есть стоять на коленях. — А тот кол, что вошел в Васину ногу, — неожиданно подал голос раненый солдат. — Даже если бы он полз, это бы его все равно не спасло. — А ведь верно согласился орлов пробил вашей гениальной теории друзья мои ну возможно есть еще какое то правило о котором мы пока не знаем что помогает обходить все эти потайные капканы задумчиво произнес генри рой или все гораздо проще неожиданно высказался дрейк и богам просто необходимо жертвы и нет никаких правил а все эти игры в правила И есть очередная ловушка. Больше похожа на твою жизненную позицию, прыснула Аманда. Вы недалеки от истины, мисс Фокс, усмехнулся английский лорд. Но не будем задерживаться. Веди нас, провожатый. Как скажешь. Отчего-то улыбнулся Владимир и ступил на лестницу, уходящую вниз. Все двинулись за ним. Но на этот раз молодой дворянин спускался медленно, будто дожидаясь, Пока остальные окажутся на лестнице. А затем, на полпути вниз, он остановился и обернулся назад. Мисс Фокс различила в глазах Волкова хитрый блеск и почувствовала, как рука дрейка сильнее сжалась на ее запястье, и вдруг ступени опустились, и лестница исчезла, превратившись в покатую горку, и все кубарем полетели вниз. От неожиданности Алистер выпустил манду из рук и, упав на спину покатился. Падение оказалось стремительным, но недолгим. Впереди замаячила арка нового прохода, и Дрейк кубарем влетел в нее лишь в самый последний момент, заметив кулак Владимира, который приветливо встретил его прямо в лицо. Лорд отлетел в сторону, но револьвера из руки так и не выпустил. Волков кинулся к нему, но Дрейк уже звел крок и прокричал «Стоять!». Выругавшись, Владимир остановился перед самым дулом. «Хорошая попытка, волков!» – потирая разбитую губу, произнес Алистер. «Но я всегда начеку. Остальные спутники с вздохами и стонами сейчас подымались с пола. Для них это падение оказалось полной неожиданностью. Но, видимо, все делались лишь синяками и ссадинами. «Теперь я, кажется, знаю, что такое русские горки» прокряхтел Генри Рой, потирая ушибленную спину. «О-о-о! Как интересно! Тут же забыв о произошедшем, ахнул профессор, во все глаза уставившись на сияющий потолок круглого зала, в который привело их стремительное падение. Своду зала и в самом деле стоило подивиться, поскольку на нем оказалась воссоздана самая настоящая карта звездного неба которая сверкала во тьме миллионами мерцающих голубых огоньков. Как строители Черной пирамиды добились подобного свечения и за счет чего оно поддерживалось, было неясно, но зрелище и в самом деле завораживало. Даже Дрейк от удивления приподнял брови, на время забыв о подлой попытке Волкова вырвать мисс Фокс из его рук. Сама же девушка, освободившись от цепких пальцев соотечественника, поспешила ретироваться на безопасное расстояние и, отступая, уже почти добралась до центра зала. «Стой!» – вдруг закричал наманду на Владимир. «Ни шагу дальше!» «Что?» – пискнула мисс Фокс, но все же послушно замерла на месте. «Там в центре ловушка и довольно неприятная», сообщил молодой дворянин, вспоминая себя под потолком этого самого зала в костяной клетке. И вдруг... Из глубины туннелей, расположенных вокруг, донеслось змеиное шипение. «Принесла же нелегкая!» — выругался Волков. «Что это?» — насторожно спросил Дрейк. «А это мой английский друг, ягодки, подоспели», — иронично заметил Владимир. «Кто?» — удивился Алистер. «Ягодки», — произнес Генри Рой. «Это российский фразеологизм». «Наверное, подразумевающий то, что ловушки — это цветочки, а... Ой!» Профессор Фокс поперхнулся, осознав смысл собственного объяснения. «То есть в этой пирамиде есть нечто пострашнее ловушек?» «Вернее, некто. Но вы сейчас и сами с ними познакомитесь» кивнул Владимир и метнулся к солдату, у бой за которого висела его шпага. «Что ты задумал?» наставил на Волкова револьвер Дрейк. «Ты ее не получишь!» «Тогда лучше пристрели меня прямо сейчас!» огрызнулся Владимир. «И уменьши свой, и без того мизерный шанс на спасение!» Алистер на секунду заклебался и, воспользовавшись этой заминкой, Волков выхватил у солдата шпагу. «Та-то же!» фыркнул молодой тварянин. «А теперь все спина к спине и приготовьтесь к самому страшному кошмару в вашей жизни!» «Что?» — взвизгнула Аманда. «К кошмару?» — пролепетал Генри Рой. «Я к кошмару не готов. Да я вообще не умею драться!» И только Орлов и Потапов, не проронив ни слова, послушно придвинулись к Волкову. С усмешкой поглядев на оружие в руках перепуганных солдат, пока попытки забрать у служивых средств защиты они не предпринимали. Но как только дело дойдет до заврушки, вот тогда они займутся и этим. «Ну, если это опять твоя очередная уловка», – прорычал Дрейк и тоже встал в оборонительный строй. ты «Да я тут же пристрелю тебя, несмотря на обещание перед памятью Мар. И тут Алистер поперхнулся на полусловие. Поскольку в глубине туннеля, что находился прямо напротив них, показались кроваво-красные глаза. Аманда испуганно сглотнула. Генри Рой прижался к дочери, он весь трясся. Солдаты подняли ружья, даже раненые совладал собой, все-таки военная выучка и постоянная муштра делали дела. И даже все время молчавший до этого граф Рябов, о котором, казалось, все и думать забыли, опустил руку на Эфес, позолоченной шпаге, и, что удивило Аманту больше всего, хищно улыбнулся. Но устремил взгляд не на туннель впереди, а на незащищенную спину заклятого врага. За первыми красными глазами с вертикальными змеиными зрачками, от вида которых мисс Фокс передернула, в глубине туннеля появились еще одни, а за ними другие. В арках по бокам также замигали красные огоньки змеиных глаз, и шипение усилилось, распространяясь по залу и доносясь отовсюду. А уже в следующую секунду из тьмы выступило омерзительное существо, передвигающееся на змеином хвосте, нас подобием человеческого торса, покрытого блестящей черной чешуей. Твари зашипела, раздувая капюшон и обнажая острые, как иглы, клыки, и все в ужасе попятились назад, лишь Владимир, подняв шпагу, остался стоять на месте. «О, божечки ты мой!» пролепетал один из солдат. «Змея?» с отвращением пискнула Аманда. «Терпеть не могу змей?» «Нет, лисенок, это не змея», пробормотал Генри Рой. «Это... Н -н нага». «Именно», кивнул Волков. И тут из соседних арок из-за спины первой гостьи показались ее собратья. Одна за другой, с мерзким шипением, они выползали из туннелей и стали обступать людей, беря их в кольцо. «А я думал, что повидал достаточно на своем веку», — боркнул орлов. «А ведь нет». «Чувствую, брат, что это последняя диковинка, которую нам с тобой довелось увидеть», — произнес Потапов, впрочем, повыше, задирая рукава пиджака и обнажая могучие кулаки. Но нападать ноги чего то не спешили. Обступив незваных гостей, они так и продолжали угрожающе шипеть и пугать. И тут причина задержки стала ясна. Ряды змеи вдруг расступились, и из глубины выползла самая большая нага с отвратительным шрамом, пролегающим через пустую глазницу. Но не это было самое удивительное, а то, что в одной руке предводительница сжимала белое костяное копье памятная Волкову еще по прошлому пребыванию в пирамиде, а в другой – железную цепь, на которой она вела человека. Увидев его, Волков выпучил глаза от удивления. Пусть он и сильно исхудал, и выглядел весьма потрепанно, но все-таки это был никто иной, как некогда гроза сибирского острога сам плацмайор Аристарх Карлович Бестужев. «Не может быть!» – пролепетал Владимир. «Здравствуй, неугомонный волчонок!» — улыбнулся Бестужев и поднял бледное, как смерть, лицо с ввалившимися обезумевшими глазами. «Не ожидал меня вновь увидеть. Да, по глазам вижу, что не ожидал. Да и сам не ожидал, что не оставят меня в живых. но ведь оставили. А знаешь, для чего волков?» Владимир покачал головой, все еще не веря в то, кого видит перед глазами? Из любопытства! нервно рассмеялся бывший плацмайор. Видишь ли, наши ползучие друзья очень любопытны, а те монгольские женщины, что приходят сюда для зачатия, не могут удовлетворить их любопытство в полной мере. О чем он говорит? Пролепетала Аманда. Неужели Аеши. Плотят плоти этих самых наг. О, Боже! И женщины делают это со змеями? Фи!» Мисс Фокс фыркнула от омерзения. «О, черт! Меня сейчас вырвет!» И тут предводительница Нак подняла кверху белое копье. Владимир тут же напрягся и выставил вперед шпагу, готовый в любой момент отразить атаку, но Бестужев вновь открыл рот. «Ладыка Наг желает говорить с вами. Эта тварь еще и разговаривать умеет?» Поразился Дрейк. «Не припомню подобного», — покачал головой Волков. Хотя, без сомнения, эти твари разумны и очень хитры. «Да-с», — вдруг пробежал по залу шипящий змеиный голос. «Мы говорить. Твой друг научили нас. Вашему йогукусу, И я спросить хочу -с. тебя, Отмеченный дланью, Собирательницей жизней, Отчего твой путь вновь привел тебя сюда? Владимир потупился, не сразу найдя, что ответить вдруг заговорившему чудовищу. И тогда Нага продолжила. «В прошлый раз это самое шало!» Покосившись на сафировую шпагу, прошипела предводительница змей. «Отняло много с... жизни с... моих... совратьев... Я больше не хочу их...» смертей. Поэтому мы даем вам шанс покинуть эти стены живыми. -с. И даже больше -с. мы отдаем вам этого толстого червяка. Одноглазая нога вдруг силой дернула цепь на себя, и Бестужев, как послушный пес, подбежал к хозяйке. Рука змеи легла на ошейник и расстегнула его. Бывший плац майор машинально почесал шею и улыбнулся. — Спасибо тебе, о милосердная повелительница! — залебезил Бестужев перед змеей, но она жестом приказала ему молчать. — А теперь убирайтесь отсюда! — вновь зашипела Нага. Предложение, конечно, интересное и заманчивое, вдруг произнес Дрейк и, выйдя вперед, хитро улыбнулся. Но у меня есть встречное. Я вижу многоуважаемый э -э Нак, что вы, как настоящий лидер, не хотите терять своих собратьев, как и я своих, но у нас в этой пирамиде есть кое-какие дела, которые нам необходимо выполнить, и ради них я готов пожертвовать. «Многим». В этот момент повелительница змей оскалилась, обнажив острые, как иглы-клыки и высунув раздвоенный язык. «Постойте», — подняв ладонь, сказал Алистер. «Да, я вижу ваше возмущение, но, поверьте мне, нам нет смысла устраивать бойню». «К тому же неизвестно, кто выйдет из нее победителем». «Да-да, именно. Насколько я понял, в прошлый раз мой приятель, как...» «Вы выразились, отмеченной Гландью. Собирательница жизней устроил в вашем милом логове настоящую бойню и сам забрал не одну жизнь ваших собратьев». Предводительница Нак с яростью зашипела. «Но и мы забрали не одну жизнь людей что были с ним. Да-да, я не спорю», кивнул Дрейк, «все еще продолжая разыгрывать из себя истинного дипломата». Но, как я понял, он все же оставил вас в дураках и сбежал. Ему помогло его оружие и бесчестный огонь. Именно, поднял палец кверху Алистер. Именно, любезный мой Нак, ему помогло оружие. И англичанин навел на змею револьвер. Та зашипела и вся напряглась, изготовившись к прыжку. Но Дрейк лишь улыбнулся. А -а -а -а. «В этот раз мы принесли с собой еще больше оружия, и это оружие гораздо, я повторяю, гораздо страшнее!» С этими словами дипломат спустил в крок. Грянул выстрел. Пуля с быстротой молнии вылетела из револьвера, но ни в кого не попала, а лишь высекла искры из каменной стены. «И этот маленький предмет», — продолжил Алистер, демонстрируя нагом револьвер. «Способен за мгновение сделать шесть таких выстрелов, что означает шесть жизней ваших собратьев. И учтите, это еще не самое страшное, что мы принесли с собой». «Технологии!», Технологии" – прошипела предводительница. «То, что принесли в наш мир боги, и то, что однажды стало причиной с их... Падения. Я дам тебе совет, человече, не заигрывайте с технологиями, поскольку однажды они станут причиной и вашего падения. И когда это произойдет, мы наконец заберем наш дом себе. -с. Что она говорит? Удивилась Аманда. Чей дом? И что это вообще значит? Это значит лишь то, что ноги населяли эту планету еще до нас, произнес волков. Да! Прошипела предводительница. Это был наш дом, а потом -с пришли ваши боги и стали рушить наш мир и уничтожать моих предков а потом и того хуже. Они приручили этих мохнатых пожирателей кореней и вывели из них вас». «Что?» — изумился профессор Фокс. «Это весьма интересно. То есть, по-вашему, уважаемый инок, мы всего лишь доработанные юни?» «Именно, нога, вы плоть от плоти Ионис, и ваших богов, и вы такое же отродье, как и те и другие!» «Нет, вы даже хуже, Вы вечно размножающийся паразитис! «Лишь только и способные, что заполнять все вокруг!» «Что удивительно», — пробурчала Аманда. «Но в целом я согласна со змеей». «Господа, дама и змей!» Любезно улыбнулся Алистер. «Давайте не будем уходить в дебаты насчет прав видов, а вернемся к более насущной проблеме, а именно...» как нам всем выйти из нашего затруднительного положения и, опять же, всем не потерять лица. Убирайтесь отсюда и поживее! Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш, зашипела предводительница. К сожалению, мы не можем этого сделать. Пожал плечами Дрейк. Видите ли, любезный мой Наг, вы во многом правы насчет Нашего вида, но я хотел бы добавить. А именно, мы люди, еще и чертовски упрямые и очень алчные. И именно эта алчность привела нас сюда, а упрямство не дает нам повернуть назад, проделав столь долгий и трудный путь. «Алчность!» – прошипела змея. «Так вы пришли сюда за сокровищами!» «Именно», — кивнул Алистер, — «за сокровищами. Вам ведь все равно нет от них никакого проку, и вы ведь не сказочные драконы, стерегущие их. Хотя легенда о драконах, стерегущих золото, могли родиться именно из-за вас». «Нам нет дела до золота-с». Вот видите», — улыбнулся Дрейк. «Поэтому я предлагаю договориться». Ведь разумные создания всегда могут договориться между собой. Поэтому давайте не будем устраивать в этих стенах смертельную бойню. Давайте вы просто дадите нам один час. Мы набьем свои мешки золотом и драгоценными камнями и благополучно уйдем отсюда и больше никогда сюда не возвратимся. И я даю вам слово английского лорда, что крепче стенцы и пирамиды, что вас больше никто не потревожит, и тайна этого места не будет раскрыта. «Вам, человече, нельзя верить!» Я повторяю, слово английского лорда крепче самой нерешительной клятвы, гордо заявил Дрейк. «Но если вы не хотите мне поверить, то давайте устроим тут, как говорят русские, кровавую баню». И Алистер вновь навел на Нагу револьвер. Змея зашипела, ее собратья присоединились к ней и медленно поползли вперед. Люди сделали шаг назад. Лишь Волков выставил вперед сапфировую шпагу, и трек с зведенным пистолетом продолжали стоять на местах. И тут предводительница Наг развела руки в стороны, и ее собратья остановились. Кто-то из змей дерзко зашипел, Обладательница белого копья цикнула на собрата, и тот тут же замолк. Хорошо, -с", прошипела одноглазая нога. У вас есть один час. Не больше. -с, и смотрите, не обманите нас. С этими словами змея развернулась на могучем хвосте и поползла к проходу, вслед за ней. С ненавистью, глядя на непрошенных гостей, потянулись и остальные ноги. «Фух!» – выдохнул Дрейк и вытер с лба испарину, когда последний змейный хвост исчез в туннеле. «Самые сложные и опасные переговоры в моей практике. Но английская дипломатия опять победила. И как и вся английская дипломатия твоя тоже основана на обмане», с презрением бросил Орлов. Ты подумал, что с нами будет, когда эти порождения тьмы поймут, что ты их надул, и сокровища тебя вовсе не интересуют?» Не смейте обвинять меня во лжи, сэр Орлов, наставив на Алексея, револьвер грозно произнес Алистер. Все же я дал слово лорда этой твари, а слово лорда нерушимо. Хотя, конечно, я не уточнял, о каких именно сокровищах идет речь. Дрейк усмехнулся. А если этот знак меня. Неправильно понял то, это уже его проблемы. Истинная английская политика в действии фыркнул Волков. Но Дрейк оставил его замечание без ответа. «Они тоже не собираются выпускать нас отсюда живыми», вдруг заговорил Бестужев. «Я хорошо их изучил за время своего плена. Эти твари ненавидят весь человеческий род и считают нас...» Заклятыми врагами. Поэтому я знаю точно, что сейчас они готовят для нас что-то ужасное. Давайте лучше поскорее убираться отсюда. И бывший плацмайор развернулся на месте и двинулся к карке, что вела наверх. — Не так быстро, — произнес Алистер. — У нас здесь еще остались незавершенные дела. — Вы не понимаете выпучил глаза безтужив. Я ждал этого шанса год и уже потерял всякую надежду. Я не могу снова попасть к ним в лапы. Вы не представляете, что они со мной делали? И что же? спросил Потапов. Лучше тебе этого не знать, здоровяк, выдохнул Аристарх Карлович. Но ты вышел произнес Владимир. Как вообще ты выжил тут с ними? «Не повредился рассудком?» Бестужев нервно усмехнулся. «Наверное, у меня очень сильная жажда жизни. Хотя иногда мне кажется, что разумом я все-таки ослаб. Но иначе тут нельзя!» Он еще раз нервно усмехнулся. Этот, когда-то сильный и грозный водыка сибирского острога, ныне же запуганный и исхудавший бедолага, хлебнувший горе с лихвой. «Да». Он сильно изменился за этот год, потерял много веса, глаза ввалились, кожа от нехватки солнечного света приобрела мертво бледный оттенок, а голова практически лишилась волос. Но все-таки, несмотря ни на что, он был жив. По сравнению с этим, рабская жизнь у Аеши выглядела курортом на водах где-нибудь в Кисловодске, за что Волкову даже стало немного совестно перед Бестужевым. На каждому, как говорится, своё. «Владимир, волчонок, ты мой осторожный!» Вдруг запричитал Аристарх Карлович и бросился с объятиями. «Я так рад тебя видеть! Прошу, выведи меня сюда! Давай вместе покинем это проклятое место! Прошу!» Волков с трудом вырвался из объятий Вестужева, с удивлением отметив про себя, что тот весь холодный, Как мертвец. К сожалению, этот волчонок, как ты назвал его, не сможет тебя вывести, произнес Дрейк. Поскольку он идет вместе со мной дальше. Но я готов войти в твое положение, уважаемый, и взять в расчет то, что ты пережил. Поэтому ты можешь один отправляться наверх, и я тебя не держу. Один? Выпучился бестужев. Нет, нет. Один я туда. «Точно не пойду?» «Нет-нет, черта зла, чтобы снова угодить в руки этим адским змеям!» Уж лучше наступить на одну из ловушек и сдохнуть к чертям собачьим!» «Хорошо», — кивнул дрек «Тогда ты идешь с нами. Все, Волков, показывай дорогу к гробнице!» Владимир указал шпагой на центральную арку. «Туда». «Ну вот и шагай!» Улыбнулся Алистер и приподнял револьвер, чтобы у молодого дворянина не возникло нового желания погеройствовать. — Как я вижу, твое положение, волчонок, ничуть не изменилось, — хохотнул Бестужев. — И ты вновь тут не по своей воле. Только пленитель твой уже не я, а этот доблестный англичанин, который, похоже, даже нашему испанскому лису еще с точков вперед даст. Как он лихо заговорил наг. Даже Мартин не выкинул бы такого фокуса. А, кстати, что случилось с испанцем? Владимир бросил на бывшего плацмайора уничтожающий взгляд, а затем шагнул в туннель, ведущий к гробнице. «Да уж», — вздохнул Аристарх Карлович, двинувшись за бывшим каторжником. «Даже хваленому испанскому лису не удалось обмануть». Старуху с косой. Ну ничего, однажды все там будем. И они двинулись по новому коридору. Но на этот раз молчать уже никто не стал, поскольку все были потрясены встречи с монстрами из древних легенд. Кто-то таким образом пытался обуздать страх, а кто-то, как профессор Фокс, был возбужден лишь научным интересом. Это воистину удивительно. — заявлял Генри Рой. — Сам факт того, что помимо нас на нашей планете существует еще одна ветвь разумных созданий, может перевернуть всю науку. Вы только представьте, какие знания могут дать эти создания. — Никаких знаний они вам не дадут, профессор, — хмыкнул Потапов. Скорее вопьются вам горло клыками и сожрут. Фу! фыркнула Аманда. На такое они явно способны. Такие страшные, мерзкие, склизкие, отвратительные создания отдала бы половину своего наследства, чтобы только никогда не встречаться с ними вновь. Ты не провали,сенок! возмутился мистер Фокс. Знания! которыми могут поделиться с нами наги, воистину ценны. Чего только стоят слова их вожака о древних богах, создавших нас изъянни. Если, конечно, это не ложь. А ведь индусские легенды часто упоминают коварство этих созданий. «Поверьте, профессор, это как раз не ложь», — вдруг произнес Владимир. А тебе это откуда известно? Насторожился Дрейк. Да так, нахватался от одного шамана, отмахнулся Волков. Думаю, что когда мы покинем эти стены, тебе все же о многом придется мне поведать, сказал Алистер. Если, конечно, мы оба покинем их живыми, пробурчал молодой дворянин. Согласен, усмехнулся английский лорд. Только в этом случае... Стоим! А вдруг закричал Бестужев. — Что такое? — спросил Орлов. — Тут ловушка, — произнес Аристарх Карлович. — Владимир, ты что, забыл, как мой бедный унтер-офицер в нее провалился и почил на века? — Помню, — бормовал, Волков, только он не погиб в ней. — Что? — изумился бывший пасмайор. — Значит, Валера жив? — «Разочарую тебя, но нет», — вздохнул Владимир. «Он погиб, но уже после того, как мы покинули эти стены». «Он погиб на поверхности вместе с Мартином, после чего я попал в плен Каеши». «Это то дьявольское племя, что напало на нас у подножия пирамиды?» — спросил Бестужев. «Так, значит, это они засылают сюда женщин для...» Сокупление с чудовищами Фу, какая гадость Возмутилась Аманда Владимир, прошу, больше ни слова ни о нагах Их я хочу забыть, как страшный сон Не об ужасных обычаях Этого варварского племени Еще совсем недавно Ты была другого мнения на их счет Произнес Волков, осторожно Переступая через ловушку И мое мнение Ничуть не изменилось феркнула мисс Фокс. «Но варвары есть варвары, что, впрочем, не отнимает их право на жизнь». «Как скажешь». Не стал вдаваться в полемику Волков, и разговор как-то сам затих, пока, наконец, небольшой отряд у выживших не уперся в каменную стену. «Это тупик?» – опешил Дрейк. «Но, Волков, если это опять твоя очередная уловка. «Да замолчи ты!» – остудил пыл лорда Владимир. Или ты думал, что к главному секрету этой чертовой пирамиды ведут резные дубовые врата?» Алистер насупился. «Тогда сотвори нам чудо и открой эту тайную дверь, дорогой наш провожатый!» Вот так бы и сразу произнес волков и опустился на корточки, а затем, нащупав углубление, встал на них коленями, а ладони поместил в выемки выше. И вновь произошло чудо. Стена впереди вдруг задрожала и со скрипом начала поворачиваться, открывая проход в потайную комнату. Первый внутрь вошел Волков, за ним двое солдат с факелами. Огонь осветил большой зал, но ни глубины его, ни высоты он охватить не сумел. Зато свет озарил другое, а именно золото. Горы золота самой разной формы, от древних монет до изящных статуэток и ювелирных украшений. Солдаты ахнули. Один даже упал на колени и заплакал от счастья. «Мы богаты! Теперь мы богаты!» Запричитал молодой солдатик, сгребая к себе сияющий блеском кругляши. Его товарищ, что постарше, сначала кинулся к золотому слитку, но потом, заметив неподалеку разбросанные драгоценные камни, побежал к ним и стал набивать карманы. И лишь третий служивый, Тот, что был тяжело ранен, с облегчением повалился на пятую точку. Ему было не до сокровищ, поскольку он уже готовился к тому пути, куда с собой уже ничего не прихватишь, кроме грехов, разумеется. — Ни черта себе здесь золотишко! — присвистнул Алексей. — Сколько дел на него в государстве-то справить можно, а армию-то какую развить? «Не стал бы отсюда ничего брать, брат Орлов», — покачал головой Потапов. «Не про нас эти богатства». «Вот именно, не про нас», — кивнул Алексей. «А про Россию, матышку. Пирамида на нашей земле, а следовательно, все найденное в ней принадлежит государству». «Я не узнаю этих монет, поскольку они принадлежат неизвестной доселе цивилизации». «А, возможно, это даже самые первые золотые монеты в истории!» И, рассудив так, профессор отправил несколько кругляшей себе в карман пиджака. «Для последующего изучения», — добавил он. Но были и такие, кто, увидев богатство, остались полностью равнодушны к нему. Владимир, глядя на сокровище, с презрением фыркнул, понимая, что ничего из этой гробницы прихватить не удастся а те, кто попытаются, будут обречены на смерть. Похоже, и Бестужев уже давно думал так же, поскольку совсем не проявил никакого интереса к богатствам, которых ранее он так жаждал. Граф Рябов по-прежнему продолжал держаться тише воды и ниже травы, полностью уйдя в себя или просто хитро делая такой вид. Ну и, конечно же, Алистер Дрейк, кого сокровища вообще не интересовали, Скользнув по ним скучающим взглядом, он, наконец, заговорил. — Полно, господа! Карманы и рюкзаки будете набивать потом. А пока нам еще кое-что надо закончить. Да — Да-да! — закивал Генри Рой, и его глаза под круглыми стеклами очков азартно блеснули. — Я чувствую, что дальше будет куда интересней. — Пойдемте! — — Наконец-то вы меня поняли, профессор! — одобрительно кинул английский лорд. — Я вас понимаю, сэр Дрейк, — произнес Генри Рой. — Но для вас сокровище этого места — это некое загадочное оружие, которого вовсе может и не быть. А для меня самое главное сокровище этого мира — это и есть сама Черная пирамида, И поэтому я хочу идти дальше, к ее сердцу, чтобы, наконец, раскрыть самую главную загадку древности и, возможно, наконец, найти подтверждение того, что я, Генри Рой Фокс, оказался прав в своих предположениях. — Что ж, желаю удачи в вашем поиске, профессор, — сказал Алистер. спасибо кивнул Генри Рой. «Но не буду лукавить. Я, напротив, не желаю вам удачи». «Это ваше право», — слегка поморщился английский лорд, а затем перевел взгляд на солдат. «Оно закончили возню. Впереди нас ждут еще более ценные богатства. «Еще более ценное?» Разом загорелись служивые. «Конечно, господин, мы идем за вами». Но, впрочем, далеко идти не пришлось поскольку огромные каменные саркофаги оказались здесь же. Просто за грудой золота и драгоценных камней их не удалось различить сразу. Но сейчас нас ждет самое интересное!» Проведя рукою по холодной крышке саркофага с изображением быкоглавого чудовища, загадочно произнес Дрейк. «Неужели ты хочешь вскрыть эти могилы?» ужаснулся Потапов. «Это же не по-христиански!» Но Алистер лишь надменно улыбнулся. «Признаться честно мне и самому любопытно узнать, чьи кости погребены в этих сосудах истории!» Сняв очки и нервно потеряв запотевшие стекла носовым платком, заговорил профессор Фокс. «Им если, конечно, кости не превратились за века в пыль, поскольку...» Эти отверстия в крышке саркофага мне определенно не нравятся. Они способствуют попаданию внутрь воздуха, а, следовательно, разложению трупа, а даже для мумий это плохо. К тому же, помимо этого факта, нельзя исключать и то, что и сами захоронения могут оказаться символичными. «Древние бы не стали строить все это просто так», – покачал головой английский лорд. «И так тщательно скрывать сюда путь. Или вы все еще сомневаетесь в их развитости, профессор?» «Нет, нисколько», – подняв палец кверху, воскликнул Генри Рой. «Напротив?» «И именно поэтому я думаю, что сама Черная пирамида может являться сакраментальным символом, оставленным нам древними. «А это значит, что внутри может оказаться и что-то вроде их секретного оружия», — стрял орлов. «Или знаний, — вдруг поняла Аманда. Древние, если они и в самом деле были настолько развиты, могли оставить нам, своим потомкам, что-то по-настоящему ценное. А что может быть ценнее знаний?» «Ты права, дочка», — подхватил мысль профессор Фокс. Только вот, что могло побудить древних так поступить? Мне приходит на ум только одно предположение. Что-то угрожало их цивилизации. «Сейчас мы во всем убедимся сами», — произнес Дрейк. «Но как вы собираетесь вскрыть саркофаги?» — спросил Генри Рой. «А вот это очень хороший вопрос, профессор». Загадочно улыбнулся член масонского ложа. Для того, чтобы получить то, что скрыто в саркофаге, нам нужно произвести ритуал по его открытию. Ритуал? Разом воскликнули Генри Рой, Аманда и Орлов. Да, ритуал! надменно улыбнулся Алистер. Иначе сработает очередная ловушка, и все содержимое уничтожится. Но откуда вы знаете? «Как в точности его следует проводить?» — спросил мистер Фокс. «Все начертано на стенах», — ответил Трейк. «О, Боже!» — вздрогнула Аманда и посмотрела на кровавое расчленение трупа на жертвенной крышке саркофага, изображенная на каменных барельефах. «Неужели ты собираешься?» «Именно!» — перебил Алистар. «Но, к вашему счастью, это не вы, мисс Фокс». И лорд взглянул на Владимира а чего молодой дворянин тут же весь напрягся, как волк перед броском. «Нет, мистер Волков, вы тоже не жертва, хотя у вас определенно есть энергетическая связь с пирамидой». С этими словами лорд дрейк перевел взгляд на раненого и обессиленного солдата, а затем властно сказал «Поместите его на жертвенник». «Что?» – взвизгнул солдатик. «Меня?» «Да, мой друг», — с иронией произнес Алистер, — «ты все равно уже почти покойник. Уж слишком много ты потерял крови, поэтому прими это как должное. И да, жертва твоя послужит высшей цели. Возможно, это тебя утешит». Служивые переглянулись. Было видно, что они не хотят отдавать под нож своего товарища, и Дрейк вновь заговорил ластным голосом. «Ну, живее, кладите его на алтарь!» Или вы не хотите получить в награду все это золото и вернуться из Сибири настоящими богачами?» Последний довод достиг цели, и под крики бедняги его недавние товарищи схватили обреченного на смерть и уложили того на жертвенник. После чего Алистер вытащил из внутреннего кармана пиджака странный кинжал, острие ножа было черное и бугристое, как будто выточенное из камня. Это жертвенный нож из обсидиана, позаимствованный мною у одного из племен, живущих в амазонских джунглях, сообщил Дрейк. Думаю, Мартин, будь он, еще жив, очень бы удивился, увидев его у меня. И английский Лорд рассмеялся. А затем вдруг вогнал острие обсидианового кинжала в горло жертвы. Солдат захрипел, схватился за горло, из которого с бульканьем Вырвался поток крови, обильно поливающий жертвенник. Но через секунду его взгляд затух. «Вы чудовище!» – выкрикнула Аманда и отвернулась. Смотреть на ужасающий ритуал было выше ее сил. Лорд Дрейк и не думал останавливаться. Обсидиановый клинок в его руке продолжал работать быстрыми движениями кромсая, артерии уже безжизненного тела отчего кровь все быстрее и быстрее окрашивала жертвенник в алый цвет. Они все ошибаются. Глядя на происходящее, неожиданно подумал Владимир. Внутри нет никаких знаний и нет никакой символической мумии. Волков случайно заметил взгляд бывшего плацмайора и даже вздрогнул. Глаза того были полны безумия, а губы чего то растянулись в улыбке, а затем Бестужев облизнулся, глядя на покрытый кровью жертвенник. Внутри нечто ужасное, нечто пострашнее наг. Внутри самое настоящее — смерть. И тут крышка саркофага неожиданно начала раздвигаться. алюстер тут же сбросил труп на пол и весь напрягся в ожидании. Генри Рой тоже подался вперед. Его замешательство, вызванное кровавым ритуалом Дрейка, ушло на второй план, И уступило место желанию разгадать главную загадку всей жизни. Наконец створки жертвенника остановились, полностью раскрыв саркофаг. Мой бог! Этого просто не может быть! Выдохнул профессор Фокс. Но это есть, пробормотал Дрейк. Все остальные тоже придвинулись к саркофагу и, наконец, разглядели, что внутри лежит самый настоящий. Минотавр из древних легенд. Кожа его была белой, словно девственный снег, а тело подобно атлету, такое же сильное, но гораздо крепче и выше человеческого. Торс существа покрывала серебряная кераса с прорисованными грудными мышцами, а лицо... Искатели древних знаний не сразу осознали, что бычья голова тоже являлась шлемом-маской, но довольно правдоподобной а справа от древнего божества спокойно лежал и поблескивал в свете факелов боевой трезубец. Но самым удивительным оказалось то, что это тело выглядело совсем как живое, будто погребенное только вчера, да и обильно просачивающаяся под крышку саркофага кровь куда-то испарилась. «Я сам верю в это с трудом», — выдохнул Генри Рой. Но. «Кажется, знаю, кто это!» И в этот момент стеклянные глаза маски вдруг сверкнули голубым пламенем, словно сапфир на шпаге Владимира, а затем сильная рука Минотавра схватила мистера Фокса за горло. «А ведь я был во всем прав!» Только и успел прошептать профессор, прежде чем умереть.